Глава 19, часть 5. Да что там ордина! Вот после войны возвращаются домой воины-освободители. В то время большинство населения – деревенские жители. Они приходят в колхоз, и у них отбирают все документы. Паспорт мужику иметь не положено. Раз ты крестьянин, значит, ты не являешься гражданином своей страны. Паспорт тебе не дают, чтобы из колхоза не убежал. Раз ты солдат-победитель... А раз ты кормишь страну, значит ты лишён всех прав. Вот, к примеру, в самолёте тебе летать не положено. Кто тебя в самолёт без паспорта пустит? В самолёте можно было возить собак. Я лично видел, как в советском самолёте Ан-24 везли крысу. Её в клетку посадили и везли. А воин-освободитель в своих правах был ниже собак. На собаку породистую надо было иметь паспорт. А мужику породистому паспорт не полагался. И денег в колхозах не платили, повторю, еще сто раз. Величие страны определяется не ракетами и не спутниками, не перекрытым Енисеем и даже не балетом Лебединое озеро, а величием ее рядовых граждан. Ну ладно, Сталин был тираном и людоедом. Но через три года после убийства Сталина к власти пришли Хрущев и Жуков. Чем они лучше Сталина? Должен был Хрущев сказать Жукову или Жуков Хрущеву. Война была как бы великой, и наша пропаганда называет ее даже отечественной. Так давай сделаем доброе дело. Давай воинов-освободителей уравняем в правах собаками. Сказал ли такие слова Хрущев Жукову, а Жуков Хрущеву, этого мы знать не можем. Но видим результат. Солдаты-освободители в своем большинстве – так и не были юридически приравнены к собакам. Они могли только мечтать о светлом будущем, когда их потомков уравняют в правах с крысами и псами. И когда коммунистическая пропаганда рассказывает нам о том, что Советский Союз выиграл войну, мы усомнимся. В результате этой победы народы нашей страны оказались все в том же социалистическом рабстве. И не поверим рассказам о том, что война в какой-то степени была как бы отечественной. Основная масса населения не имела паспортов, потому юридически более ста миллионов людей гражданами своей страны не являлись. Они не могли воевать за отечество, ибо его не имели. Это так называемое отечество не признавало их своими гражданами и относилось к ним соответствующим образом. Не поверим и рассказам а так называемой освободительной миссии Красной Армии. Если хочешь нести свободу людям, освободись сначала сам. Но наши солдаты шли на войну рабами. И вернулись с войны рабами. Вооруженные рабы под конвоем НКВД и под водительством рабовладельцев могли нести окружающим народам только рабство. Его и несли. Жуков ничего не сделал для освобождения народа. Он об этом и не задумывался. Номенклатура была коллективным рабовладельцем. Жуков был таким же членом рабовладельческой ассоциации, как Хрущев и Брежнев, как Русланова и Андропов, как Берия, Ежов, Шолохов.